Глава пятая из дневника Виктора Дубенцова 29 июня, 10 часов вечера. Пишу у костра. Анна Федоровна очень устала, рано легла спать в своей палатке. И вот уже более часа ее не слышно. Очевидно, уснула. Произошло нечто такое, чего можно потерять голову. Мы, кажется, заблудились. Сегодня в 10 часу утра закончили осмотр дальней сопки. Нашли много третичных окаменелостей, но угля не обнаружили и решили возвращаться в лагерь. Пасмурная погода и низкая облачность мешали ориентироваться. А тут еще моя самоуверенность притупила бдительность. Мы, дед, таежники, выросли на Дальнем Востоке. Нам тайга мать родная. Вот эта-то мать родная и решила, видимо, наказать нас. До сих пор не могу толком понять, как все произошло. Точно знаю, что мы почти километр шли по вчерашнему следу. Потом, чтобы обойти густые заросли и залом, свернули вправо за ручей. За разговорами не заметили, что мы идем уже более двух часов, а близнецов нет. Когда мы оба сразу обратили внимание на этот факт, я не придал ему значения. Хотя должен сознаться, что местность показалась незнакомой. Анна Федоровна предложила свериться по компасу. Сверились, идем правильно. Прошли еще, а близнецы все не показываются. Тут неожиданно открылась перед нами небольшая балтистая впадинка. Сверились по компасу и обнаружили, что уклонились к югу от линии маршрута. Видимо, своевременно не заметили за болтовней, что где-то долина ответвилась к югу от нашего направления, и мы ушли по этому ответвлению. Но странное дело, какое-то внутреннее чутьё предсказывало мне, что мы не только не уклонились к югу, а даже забрались слишком к северу. Я даже сначала, как только вышли к низине и еще не свернулись по компасу, пошел прямо на юг. И только стрелка компаса заставила меня свернуть под прямым углом вправо. Теперь мы были убеждены, что скоро выйдем на плато. Но надежда не оправдалась. Обогнув низины, пройдя по осыпи, увидели глубокую узкую долину. «Уж эта долина обязательно выведет нас на плато», — самоуверенно заявил я. И оказался болтуном. На А.Ф. это подействовало удручающе, а мне даже нечем утешить ее. Я окончательно скомпрометировал себя в ее глазах, и у меня стало отвратительное настроение. Я даже орла напнул ногой, когда он ласкался ко мне. К вечеру долина привела нас с холмистой местности, ничем не напоминающей плато. На выходе из долины А.Ф. почувствовала себя очень усталой, и мы решили обосноваться тут на ночлег. Оба промокли до нитки и целый час просушивались. «Итак, где же мы, черт возьми, находимся? В какую сторону от нас плато?» На эти вопросы решительно не знаю, что ответить, но я обязан подготовить решение к завтрашнему утру, в каком направлении идти. Очевидно, придется придерживаться указаний компаса. В крайнем случае, прояснится погода, заберусь на вершину какой-нибудь сопки и попробую разобраться в обстановке. За себя не беспокоюсь, меня тайгой не напугаешь. Если потребуется, год буду плутать, а край найду. Но когда думаю об АФ и о том, каково теперь на душе Федора Андреевича, мне становится не по себе. Все мог бы допустить, но только не это. Все сделаю, но сберегу Анюту. 30 июня, полдень. Слава Аллаху, все понятно. И кто бы мог подумать. Разъяснилась погода, и мы решили сверить направление по компасу и солнцу, определиться. И вдруг обнаружили, что стрелка показывает на восток. Магнитная аномалия. Каким бы... Критическим не было теперь наше положение. В нем есть одна хорошая черта. Мы знаем, почему заблудились. А.Ф. собирает жимолость. Мы с ней долго разбирались в отклонениях, которые допускали от основной линии вчера и сегодня. Ясно, что мы ушагали километров на 30 либо к северу, либо к северу-западу. Решили теперь идти на юг, с небольшим уклонением к востоку. Если не угадаем... На плато То во всяком случае выйдем к Хунгарии Она течет, течет с востока на запад Чем больше присматриваюсь к АФ Тем больше она мне нравится Если вначале я видел в ней что-то нежное, хрупкое Хоть и очень милое То теперь передо мной друг и какой друг Сегодня утром стало поздно Долго просидел ночью у костра Вылез из палатки, смотрю, горит костер Возле него хлопочет АФ В котелке над костром что-то шипит. Оказывается, А.Ф. уже насобирала грибов и поджаривает их. Я поблагодарил ее за эту хозяйственную предприимчивость. Она посмотрела на меня задумчиво, потом улыбнулась как-то нежно и ласково. Меня охватило ни с чем не счастье от этой улыбки. Когда я умылся и вернулся к костру, она обратилась ко мне. «Знаете, Виктор Иванович, я тут наедине размышляла, и вот что надумала». «Нам, видимо, придется трудно. Конечно, я далека от мысли, что мы с вами погибнем, верю в ваш опыт и находчивость, но нам нужно как-то распределить обязанности. Я серьезно говорю, не смейтесь. Отныне я беру на себя все хлопоты у костра. Ваша роль – добывать дичь и обеспечивать безопасность на ночевках. Я не белоручка и не хочу походить на нее». Серьезность, в которой все это было сказано, и размешила, и глубоко тронула меня. Сейчас, в связи с тем, что выяснена причина нашего плутания, она приободрилась, даже напивает какую-то песенку. Черт возьми, как мне все хорошо. И душа, и лицо, и мысли, и ко всему этому голос, какой-то робкий, душевный, взволнованный. И странное дело... Столько причин к тому, чтобы огорчаться, а горечи-то я почти совсем не чувствую. Той же ночью. А.Ф. спит. Сейчас срезал на пихте кору и ножом нацарапал письмо на дереве, адресованное Пахому Степановичу. Почти уверен, что он будет разыскивать нас по следу. У этого человека настолько развито чутье в тайге, что он, кажется, мышь в лесу выследит. С завтрашнего дня начну делать затесы на деревьях, отмечать наш путь Полагалось бы делать это сразу же, как только поняли, что сбились с пути Можно было бы потом вернуться по своему следу Теперь уже поздно возвращаться Сегодня нам повезло, увидели на ветвях черной березы восемь рябчиков Я принялся полить и даже подстрелил одного Но остальные сидят себе приспокойно Тогда я понял, что встретил каменных рябчиков. Смастерив петельку, как меня учили в уссурийской тайге, я снял еще двух. Только тогда улетели остальные. Поистине девственные дебри. После ужина долго разговаривали с аэв. Был очень красивый вечер. На западе за лесом погасли последние остатки зари, и в глубине неба, усыпанного звездами, Серебрился на глухим чистоколом леса синеватый, прозрачный и тонкий серп молодого месяца. Речь зашла о профессии геолога, и наши точки зрения немного разошлись по вопросу о том, каким должен быть геолог-полевик. Я защищал ту мысль, что геолог не должен ограничиваться одной лишь научной эрудицией, что условия его работы часто требуют от него большой физической выносливости и силы воли, умения владеть собой в самом трудном положении. Например, геолог, работающий в безлюдных лесных районах Сибири и Дальнего Востока, всегда может отказаться в таком положении, в каком очутились мы. В Примурье я слышал от одного знаменитого охотника пословицу: где сильного тайга притомила, там для слабого могила. Он же говорил мне: Ты, сынок, не бойся, тайги. Если заблудился и совсем не знаешь, куда идти, остановись, присядь и успокойся. А нет, ляг, поспи, отдохни и внуши себе, что никакой беды не случилось. А там мысль успокоятся, и глядишь, «Придумал выход. А раз голову не потерял, никогда не пропадешь в тайге. Тут все найдешь, чтобы жить, шалаш можно смастерить, а нет избушку, и грибов или ягод соберешь, да и дичи добудешь, если не поленишься». Для меня эти слова — непреложное правило. Все это я привел А.Ф. в доказательство того, Что геолог-полевик не должен быть белоручкой, не должен успокаивать себя тем только, что он хорошо знает свой предмет. Он обязан воспитывать в себе физическую выносливость, хорошо знать природные условия, в которых работает, уметь найти убежище и пищу в самой природе. Наконец, должен быть спортсменом и плавать хорошо, и стрелять, и бегать на лыжах. Эти походные правила, как ни странно, находят противников. Я понимаю, когда встречаю возражения именно со стороны белоручки, любителя спокойной и вольготной жизни, который с иронией называет все это мальчишеским спартанством, у него не хватает мужества сознаться в своих недостатках. Такой человек старается ссылаться на крупных ученых-геологов, подчеркивая, что они стали учеными потому, что хорошо знали теорию. Как будто бы я отрицаю это. Но оказалось, и А.Ф. утверждает, что воспитание в себе спартанских качеств зря отнимает много времени, внимания, и что не каждому дано от природы быть сильным. К тому же, говорит она, в наш век техники, когда повсюду прокладываются воздушные и наземные пути, когда все меньше остается неисследованных территорий, далеко лежащих от индустриальных и культурных центров, геолога можно освободить от необходимости охотиться за тиграми. Геолог – человек науки, а раз так, он должен заниматься наукой и не отвлекаться прочими охотничьими делами. Тут у нас началась перепалка, и мы чуть не повздорили. Я с сгоряча обвинил ее в столичной ограниченности, а она меня в провинциализме. Мы так расшумелись, что даже Орлан встал и, помахивая хвостом, удивленно смотрел то на одного, то на другого. Заметив это, мы оба расхохотались, и на этом закончился спор. Мы умолкли и прислушались. Из темного леса тянуло легкой прохладой. Серп месяца почти лежал на макушках деревьев. Вершины самых высоких елей напоминали сказочные башни. Кругом тихая эта тишина так величественна, что ее можно слушать как музыку. Воображению чудится глубокое, могучее в то же время еле уловимое дыхание леса. Время от времени слух улавливает какие-то непонятные шорохи и незнакомые звуки. Где-то вдалеке прокричала спугнутая птица, где-то поблизости осторожно треснул сук, вверху зашили листья листья. «Вы, конечно, очень любите тайгу?» — спросила А.Ф. «Да», — ответил я, — «очень люблю». «Что же у вас стоит на первом плане? Геология или тайга?» «Странный вопрос», — удивился я. «Геология — моя профессия, я ей отдал всего себя». «Тайга же есть тайга, глухой лес со зверьем, с нетронутыми местами, где можно побродить с ружьем, послушать пение птиц, полюбоваться каким-нибудь редким зрелищем. Словом, это спорт и любовь к природе вообще». «Мне нравится ваш ответ», — продолжала А.Ф. «А что именно нравится вам в геологии?» «И как ни странно, я не мог ответить на этот вопрос сразу». Я рассказал ей эпизод из прошлогоднего похода по Малому Хингану. Однажды я там пробирался по одному из затрогов хребта и встретил множество кварцевых жил. Бывают такие минуты, особенно когда найдешь много кварцевых жил, с трепетом ждешь чего-то необыкновенного. Перед воображением проходят картины древних катастроф в земной Корее, грандиозных извержений расплавленной магмы, провалов земных глыб, рождения островов и целых материков. А ты, геолог, стараешься воскресить в своем воображении последовательность и динамику этих титанических явлений, разгадать, когда и что происходило здесь, И какие полезные для человека ископаемые могли образоваться в горных породах, которые ты встретил? Вот тогда мне совершенно неожиданно бросился в глаза темно-серебристый минерал среди кварца — молибден. Острое радостное чувство охватило меня. Я закрыл глаза, и мне представились необъятные просторы «Родины». Поезда, бегущие по стальным путям, трубы и корпуса заводов, бескрайние колхозные поля, города и села, встающие как в сказке, самолеты, реющие под облаками. А там, далеко за горами тайгой, Москва. И хотелось скрикнуть так, чтобы все услышали «Принимай, Родина-Мать!». Аэв долгим и теплым взглядом посмотрела на меня, когда я окончил свой рассказ. И мне показалось, что в ее чудесных глазах светится нечто большее, чем обычная для них доброта. Это нечто меня смутило. Она, видимо, заметила мою растерянность и улыбнулась. «Папа иногда вот точно так же мечтает», — сказала она, задумчиво глядя в костер. «Размечтается, а мама над ним потрунивает, и он сердится». «Кто не умеет мечтать, тот не способен творить», — кричит он на маму. Смешно и радостно бывает мне в такие минуты. «Хороший у меня папа, правда?» «Я знаю его как прекрасного геолога», — ответил я. «Он и отец такой же», — сказала А.Ф. «Но, между прочим, он не любит вот такого риска, какой часто появляется у вас. Он, наверное, немного трус». «Это вздор», — заметил я. «Разве вы...» «Не слышали, как он говорил о поисках предполагаемого месторождения железа?» «Я не это имею в виду», — перебила меня Аев. «Я имею в виду вашу погоню за тигром, спасение мамыки, когда вы бросились в реку. Ведь в обоих случаях вы рисковали жизнью, а она у вас только одна». Я возразил, сказав, что в обоих случаях был совершенно уверен в успехе, И что слово «риск» мне и в голову не приходило Немного помолчав, а Ф сказала Бывает интересные встречи Помните, как наш отряд столкнулся с вами на пути к стойбищу? Я тогда посмотрела на вас И потом, пока мы шли до стойбища, все думала Я тогда нарисовала себе ваш образ Не скажу, какой она загадочно с веселым лукавством улыбнулась И представьте себе, этот нарисованный мной образ с характером, наклонностями, привычками в точности совпал с вашим живым образом. Одно из двух. Либо у меня талант в понимании людей, либо вы совершенно открытый человек. Я стал допытываться, что это за образ, который она нарисовала тогда. Но А.Ф. отделалась шутками и ничего существенного не сказала. Меня же это настолько заинтересовало, что я и сейчас каким-то трепетным волнением думаю об этом, и потому мне совсем не хочется спать. А спать пора. Двенадцатый час. Поправлю бревно в костре и сдам дежурство Орлану. А ночь-то как хороша.